И на деньги, коим был туго набит кожаный пояс, оббивавший его голое тело, приобрел себе одежду. Для скрытности он счел наиболее просто исключительно подходящую неприметную сутану нищенствующего монаха-капуцина. Преобразившись таким образом до неузнаваемости в рубашке-панцире, с острой шпагой и двумя пистолетами, спрятанными под сутаной. Он довершил свое снаряжение покупкой не слишком видной, но крепкой и верно выносливой кобылы местной, то бишь прованской породы, оснастив ее подходящим снаряжением под ледяным дождем, какие для южного прованса в зимние месяцы не редкость и надоедает до тошноты, в то время как летом с незапамятных времен край этот изнывает от недостатка влаги, галопом поскакал в направлении своей жестокой, но справедливой цели. Когда Пётр миновал папский город Авеньон, чей знаменитый мост, ныне ведущий в никуда, в те поры был еще совершенно цел, его добрая терпеливая кобылка дала обнаруживать признаки усталости. Он решил уже ее переменить, однако она, не успев достичь ближайшей крестьянской усадьбы, внезапно споткнулась и рухнула на колени. Всадник соскочил на землю, хотел помочь и подняться. Несчастное животное, напрягши последние силы, попыталось было встать, но, едва привстав на дрожащих ногах, Вдруг повалилась на бок, ноздри его окрасились кровью, и все было кончено. Вот уж незадача так незадача, промах, недостойный Петра Куканя и Скукани. Рассерженный на самого себя и на свою ослепленность жаждой месси, приведшую к тому, что он переоценил силу своего коня и уже в начале пути по Франции загнал его насмерть, Петр быстро, ибо уже спускались сумерки, освободил круп несчастного животного от сбруи, закинул ее себе за спину и быстрым шагом двинулся к северу по долине Роны, поросшей кущами редких фруктовых деревьев, похожими на валуны, что разбросаны по предгорьям Альп, высевшимся с правой стороны. И тут ему снова не повезло, ибо после получаса энергичной ходьбы, вынырнув из березовой рощи, через которую пролегала дорога, он увидел в двадцати шагах от себя монаха, облаченного в такую же капуцинскую сутану, какая была на нем самом, с длинным капюшоном, отличавшим капуцинов от прочих монахов францисканского ордена. но, пожалуй, слишком уж ветхую, Кривь и в и вкось, кость, залатанную, заплатанную, вытечившую, грязную и рваную. Монах шествовал неспеша, спеша, спрятав ладони, сложенных рук в рукава сутаны, надвинув капюшон чуть ли не до половины лица, решительно ступая босыми ногами по лужам и грязи, и что-то негромко и мелодично мурлыча. «Ступать в разговор с незнакомым капуцином» Ей-ей, этого Петру хотелось бы меньше всего, ибо если он и разбирался во многих областях, причем в некоторых проявил себя выдающимся специалистом, то мир церковный, монашеский, монастырский, которому он принадлежал лишь по одеянию, был ему не только чужд, но и противен. Поскольку Петр не мог обойти поющего капуцина стороной, местность была пустынная и безлюдная, то он прибавил шагу, надеясь деловито и без церемонии обогнать монаха. Тщетно пытался он вспомнить на ходу, как по-французски сказать «Да восхвален будет Иисус Христос!» и тем поприветствовать францисканца. Но тут монах остановился и, растянув в ласковой улыбке губы, обросшей грязной жесткой щетиной, проговорил «Вовремя посылает мне тебя Господь! Хорошо, что ты поторопился, сын мой!»